341. О важнейшем мотиве наших поступков. Представь себе, однажды днем или, быть может, ночью тебя в твоём уединеннейшем уединении нежданно посетил бы злой дух и сказал бы тебе, «Эту жизнь, которой ты сейчас живешь и жил до ныне, тебе придется прожить еще раз, а потом еще и ещё до бесконечности, и в ней не будет ничего нового». Но каждое страдание и каждое удовольствие и каждая мысль и каждый вздох и все мельчайшие мелочи и все несказанно великое твоей жизни все это будет неизменно возвращаться к тебе и все в том же порядке и в той же последовательности равно как и этот паук и этот лунный свет, что льется сквозь ветви деревьев и этот миг и я сам песочные часы бытия отмеряющие вечность будут переворачиваться снова и снова, и ты вместе с ними — мелкая песчинка, едва отличимая от других. Разве ты не рухнул бы под тяжестью этих слов? Не проклинал бы, скрижища зубами, злого духа? Или тебе уже довелось пережить то чудовищное мгновение, когда ты, собравшись силами, мог бы ответить ему «ты Бог», и никогда еще я не слышал ничего более божественного?» И если бы действительно эта мысль овладела тобой, она бы не посчиталась с тобой и полностью преобразила бы тебя, а, может быть, и вовсе уничтожила. И неизменный, неотступный вопрос, хочешь ли ты это пережить еще раз, а потом снова и снова, стал бы единственным определяющим началом всех твоих поступков. Иначе насколько ты должен быть доволен собой и своей жизнью, чтобы оставить все свои стремления и жаждать только этого вечного подтверждения своей судьбы, решенной бесповоротно раз и навсегда?» 342. «Инсипит трагедия». Трагедия начинается. «Когда Заратустри исполнилось 30 лет», Он покинул родные края и озеро Урми и ушел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством. И целых десять лет такой жизни не утомили его. Но, наконец, изменилось сердце его, и однажды утром он поднялся с зарею встал против солнца и так говорил ему «Великое светило. Разве могло бы ты быть счастлива без тех, кому ты светишь? Вот уже десять лет ты поднимаешься ко мне». к моей пещере. Но тебе давно бы уже наскучило светить и неизменно проделывать сей путь не будь меня, моего орла и моей змеи. Но каждое утро мы ждали твоего появления. Мы пользовались твоей щедростью и благословляли тебя за это. Взгляни. Я присытился своей мудростью, как пчела, которая собрала слишком много меду. Мне нужны руки, которые тянулись бы ко мне. Я хотел бы дарить и раздавать до тех пор, пока не настанет день, когда мудрые снова возрадуются своей глупости, а бедные своему богатству. Для этого я должен спуститься вниз, как это делаешь ты каждый вечер, когда опускаешься с высот и исчезаешь за морем, неся свой свет в мир иной. Ты, богатейший, иссветил. Так и я должен. опуститься с высот, закатиться, как говорят те люди, к которым я хочу снизойти. Так благослови же меня ты, что спокойным оком взираешь без зависти даже на величайшее счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы влага с золотом растекалась по миру, разнося отблеск даруемого тобою блаженства. Взгляни. Эта чаша готова опять стать пустою, и Заратустра готов снова стать человеком. Так начался закат Заратустры.